С командиром Шейера. Собирая посуду со стола в каюте командира, Вестовой услышал фразу одного из офицеров, который сказал Кранке «Шансов 50 на 50 у вас нет. Скорее, ваши шансы можно рассматривать как один к 10. Англичанам за последнее время удалось значительно улучшить защиту своего судоходства в океане, а после потопления адмирала графа Шпея время надводных рейдеров в океане Мне кажется, закончилось. Вечером 22 октября 1940 года часть матросов были отпущены в увольнение на берег. 23 октября многие также готовились сойти на берег, но уже утром в 8.30 был дан приказ приготовиться к выходу в море. Старший офицер адмирала Шейра, капитан второго ранга Грубер, доложил командиру, что весь личный состав Находится на борту Внимание прозвучало по корабельной трансляции Проводим испытание колоколов громкого боя Пронзительные, разрывающие нервы звуки боевой тревоги Разнеслись по кораблю На сигнальных фалах карманного линкора Взвились разноцветные флаги. Два маленьких крепыша-буксира, напоминающие на фоне стройного корпуса линкора две ореховые скорлупки, без особого труда отвели адмирала Шейра от стенки и, перекликаясь гудками, повели его к выходу из порта. А до буксирные концы адмирал Шейер пошел дальше, под своими машинами огибая мол. «Итак, господа», — обратился к своим офицерам на мостике капитан первого ранга Кранка, — «мы в открытом море, мы в открытом море», — разнеслось по всему кораблю, и каждый, кто был свободен от вахты, выскочил на верхнюю палубу, чтобы бросить прощальный взгляд на родные берега. Все уже знали, что теперь Шеер уходит в море на многие месяцы, а, возможно, и навсегда». Готенгафен быстро исчезал за кормой. Огибая мыс Хелла, Шейр увидел прямо по курсу парусник, идущий навстречу под всеми парусами, как призрак из стародавних времен. Это был «Четырехмачтовик Падуа» — учебное судно германского торгового флота. Для матросов Шейра это был последний привет с родины. В 13.30 берег растаял на горизонте, только ветер еще доносил запахи осенней земли. Погода оставалась превосходной, что заставляло капитана первого ранга Кранки нервничать. Он предпочел бы туманный дождь, не возражал бы и против крутого шторма. Офицер синоптик неуверенно обещал, что если погода и начнет портиться, то не ранее, чем завтра. Лейтенант Старжинский, стоя на юте, сказал своим матросам, что он уже шестой раз проходит Датским проливом, но никогда погода не была столь прекрасной, как сегодня. Но если для бывалого моряка погода действительно казалась прекрасной, то юные новобранцы этого совсем не находили. Крупная зыбь шла им навстречу, корабль клевал носом и грузно раскачивался. Новобранцы дрожали и бледнели, испуганно оглядывались по сторонам, как будто кто-то мог им помочь. С надеждой смотрели на офицеров. У некоторых ноги становились ватными, и они усаживались на палубу. Зная по опыту, что в данном случае резкость и даже грубость являются наилучшим лекарством, офицеры приказывали раскисшим матросам вставать, брать себя в руки, больше находиться в движении и поменьше думать о своих мучениях, сконцентрироваться на своих обязанностях. Лучшего лекарства нет.